Глава пятая. Осада. «Сарфат?» – изумился я. «Ты что здесь?» Нет времени, брат! Давай за мной, быстро!» Ассасин нырнул в кусты, за которыми скрывался люк, ведущий в подземный тоннель. Он пропустил вперед девушек, затем меня, а после залез и сам, стараясь присыпать люк землей. По моим прикидкам, мы опустились метров на пять под землю и оказались в тесном темном тоннеле, уходящем, по словам ассасина, в сторону города». Мало того, бетонный пол, бетонные стены, бетонный потолок – явно все это построено не нынешними аборигенами, только что света не было, но Джайна сразу зажгла небольшой светящийся шар. «Откуда? Что это вообще за тоннель?» – не переставал я удивляться. «Ай, шайтан его, значит», – пожал плечами Сарфат. Советник сказал «да». «Мы видели тебя издалека, когда лагерь взреваться начал. Мила вспомнила, что тоннель есть, только не знала, где именно». «Я нашел быстро глаз-алмаз, понимаешь? Ну и вот нашел тебя, брат. Я ошень этому рад». С этими словами Сарфат крепко обнял меня и похлопал по спине, а я-то как рад. В который раз он спасает меня и казалось бы, безвыходной ситуации. «Что за концерт ты там устроил, Вай? Мы всем городом аплодировали. Красавчик вообще, брат!» «Не хочу вас прерывать, но за нами, кажется, погоня», — сообщила Джайна, указывая мне за спину. Мы все обернулись в сторону люка. Оттуда доносился какой-то грохот, будто кто-то пытается его вскрыть. Но звуки были приглушенными, разобрать, что к чему, было сложно. Но затем раздался взрыв. В тоннель посыпалась земля, а за ней ворвался дым и солнечный свет. «Они взорвали люк!» – испугалась Соня. «Шайтана, мать! Они так в город попадут!» – занервничал Сарфат. «Вы бегите, я разберусь!» Сказал я, доставая из инвентаря честно спи, спионеренный снаряд. Толкнув его по идеально ровному бетонному полу, я запустил вдогонку огненный шар, вызвав голема, который полностью перекрыл проход. Одновременно, как я и предполагал, защищая меня от осколков, а сам бросился за нашими. Рвануло знатно, все вокруг содрогнулось, но перекрытие над нами выдержали. Я отозвал изуродованного, но еще живого голема и увидел последствия взрыва. Они меня порадовали. Там, где он произошел, все обрушилось, полностью перекрыв проход преследователям куски бетона, перемешанные с землей. На его разбор в мое время-то ушло бы не меньше двух суток, и то с использованием техники. Но сейчас, даже не знаю, в нынешнем мире магия рулит. Если у них есть хорошие магические инженеры, то эта преграда задержит их лишь на несколько часов. Впрочем, этого времени хватит, чтобы взорвать оставшуюся часть тоннеля. Надеюсь, в городе есть такие же снаряды. «Я догнал своих товарищей, и мы перешли на быстрый шаг. Коридор петлял, иногда попадались ответвления, которые вели наружу, в разных местах вокруг города. Это все можно использовать для диверсионных вылазок. Идеальное место. Жаль, для полноценной контратаки использовать узкие тоннели не выйдет. Слишком маленькая пропускная способность, а когда первые бойцы начнут выбираться наружу, их, скорее всего, обнаружат и просто перебьют всех на выходе». Относительно эффективно такие вылазки могут совершать только ассасины. Вскоре мы оказались перед массивной дверью, похожей на ту, что была в моем бункере. Это подтвердило для меня факт, что тоннели строились еще до войны, и система решила сохранить их. Любопытно. Эта система хорошо сохраняет все, что было под землей, но безжалостно почти ко всему, что было снаружи. Дверь открывалась каким-то хитрым ключом-артефактом, имевшимся у сарфата. За дверью большое, пустое помещение напоминающая мне подвал с бетонными стенами. В конце его частично разобранная для прохода кирпичная стена. «Там дальше тюрьма, в которой Тебе держали», — сообщил мне Сарфат. Пройдя через проем в стене, я очутился в знакомом месте. «Надо же! Это действительно темница, где меня когда-то держали по подозрению в отравлении князя Игоря. Забавно! Проход в тоннель был скрыт за кирпичной стеной. Она просто разбиралась, а затем замазывалась свежим раствором». «Не очень удобно, зато найти реально трудно. Почему проход сделали именно через тюрьму, я так и не понял. На мой взгляд, это глупо, хотя пленников и перевели из блока с тайным проходом, кто-то мог что-то заподозрить, и тогда до побега им останется всего один шаг. Скорее всего, инженеры руководствовались тем, что темница находилась под землей, и из нее тоннель прокопать легче всего, не нужно убирать верхний каменистый слой грунта, не нужно сносить здания и так далее». «Здесь раньше был большой винный погреб», будто прочитав мои мысли, сказала Соня. «Мне мило рассказывала. Еще когда Звенигород только строился, вокруг было много виноградников, и вино было основным товаром для торговли, но места для полей становилось все меньше, как и вина, а преступников с ростом города все больше. Вот погреб расширили и переделали под темницу. Нужно усилить тут охрану и на всякий случай заминировать проход». «Если враг таки сумеет убрать завал или найти другой вход... Кстати, а как ты нашел этот секретный проход?» Спросил я у Сарфата. «Секрет, брат, хе-хе. Хороший ассасин, свои секреты не раскрывает!» Секретчик, блин. «Да ладно, я видел это, еще когда тебя из этой тюрьмы вытаскивал!» Не успел я отряхнуться от пыли и паутины подземелья, как на меня набросилась непонятно откуда выскочившая Мила. Она крепко-крепко сжала меня в своих объятиях. «Ты... сволочь! Ты куда пропал? Ты не писал ничего, не отвечал!» Ругала она меня, продолжая обнимать. Да вот за хлебом вышел и заблудился. Попытался я пошутить, но мою шутку оценил только Сарфат. Плохое чувство юмора у женщин. Мы уже направились к выходу. Мила расстреливала меня вопросами, на которые я не успевал отвечать. Но перед выходом я задержался. Хотелось кое-кого навестить. Я прошелся по коридорам, пока не нашел своего старика Марата. «Надо же, он, по-моему, был единственным обитателем этой темницы. Тот удивился, увидев меня, еще и в окружении милые пары стражников, что сопровождали нас. Сидишь? Не удался твой побег, немного позлорадствовал я, но он это заслужил. В прошлый раз он отказался освобождать меня и бежать вместе, а еще не верил, что я невиновен в убийстве князя. «Так ты правду сказал? Ты не убивал Игоря? Извини тогда, был неправ», — опустил он голову. «За что он сидит?» – спросил я Милу. Та переадресовала ответ стражнику. Он достал лист бумаги и быстро ответил. «Кража выпишки из трактира, взлом княжеского хранилища и кража продовольствия». «Кража продовольствия? Из хранилища?» – удивился я. «Разве в хранилище не артефакты и деньги хранятся?» «Они тоже», – ответила Мила. «Но еще запас еды, которая может долго не портиться, как раз на случай осады или голодовки». «И ты вместо того, чтобы украсть денег или артефактов, украл еду?» – спросил я пленника. «Есть хотелось», – пожал тот плечами. «А большего мне не нужно. И пить, видимо, тоже». «Есть такая проблемка», – опустил взгляд старик. «Сможешь еще раз взломать хранилище?» – спросил я напрямую. «Не хотелось бы. Меня тогда точно до конца жизни закроют. А если тебе подарят за это свободу, при условии, что больше не станешь этого делать?» «Ну, я попробую, конечно, но пока я тут сидел, мои руки совсем перестали меня слушаться. Трясучка, будь она неладна». «Выпустите его», — приказал я. Мила странно на меня посмотрела, но возражать не стала. «Делайте», — подтвердила она мой приказ. Старика выпустили из камеры, и мы вместе направились к выходу. «Тогда-то я и встретился с тем жирным надзирателем, что издевался надо мной, да и над другими пленниками». Он уставился на меня испуганными глазами и потерял дар речи. «А вот его можно в освободившуюся камеру запихнуть», — улыбнулся я. Надзиратель явно сошел с ума от страха, если рискнул напасть на меня сейчас, или он не знал, что я первый советник. Идиот попытался ударить меня, вот только он привык бить беззащитных заключенных, которых несколько дней не кормили и запугивали, а против меня у Жердиа не было шансов. Я двигался быстрее и был сильнее». Увернувшись от его нелепого удара, я провел апперкот, а затем прямой джеб. Учитывая мою с совместную силу, ему этого хватило, и он поплыл, впечатавшись спиной в стену и сполз по ней на пол. Стражники подхватили его и повели в камеру. А приятно быть первым советником, однако. Только я слегка отвлекся от основных дел. Когда мы, наконец, выбрались на свежий воздух, я невольно вздрогнул. По защитному куполу, прикрывающему город, каждую минуту прилетали снаряды, с грохотом взрывающиеся над нашими головами. «Много еще выдержит этот купол?» – спросил я Милу, когда мы вышли на улицу. «Нет, максимум несколько часов», – с горечью ответила княгиня. «Тогда нужно быстрее контратаковать». «Ты с ума сошел? Олег собрал четыре сотни воинов. У нас едва больше сотни наберется» а Истра вместо помощи нам присоединилась к Олегу со своими двумя сотнями, — возмущалась Мила. — И что ты предлагаешь? Ждать, пока они сломают щит и захватят Звенигород? — Нет, так быстро они город не захватят. Бои будут несколько дней длиться. За это время король может узнать о нашей вражде и вмешаться. Или же с Истрой договориться. Да не знаю я. В ее голосе послышались панические нотки. — Так, Мила, успокойся, — приобнял я ее. — Воевода где? — На стенах. На глаза девушки, по-моему, начали наворачиваться слезы. «Я не знаю, что делать, Денис». «Я знаю». Постарался, чтобы мой голос звучал как можно более убедительно. «Знаю, что если не ответим сейчас, то дальше будет только хуже. Я разнес им тыловой лагерь вместе с орудиями и ранеными. По тоннелям можно и до других уязвимых мест добраться. А с Голицына скоро прибудет Мирон. У него тоже несколько десятков бойцов есть». «Он уже на подходы, брат», — подтвердил Сарфат мои слова. «Ну вот, сейчас еще хранилище взломаем и уравняем шансы». «Пара десятков человек и несколько артефактов не изменят перевес сил, особенно когда он семикратный», – возразила Мила, но в ее глазах, как я заметил, уже появились проблески надежды. «Посмотрим. Найди пока несколько желающих на смену класса. Нам нужны заправщики, хилы, маги поддержки». «Никто не захочет стать заправщиком и отказаться от боевых навыков. Как они зарабатывать будут?» «Мила, пожалуйста, сделай, как я прошу», – начал я злиться. «Времени нет. Заправщиков мы обеспечим заработные платы и прокачаем, если нужно будет. Мы довольно удачно сходили в эпицентр, обойдясь малыми силами. Кстати, остальные, кто ушел со мной, не вернулся?» «Сумароков. Они все почему-то вышли из рейда». «Это происходит автоматически, если сильно отдалиться от лидера рейда, то есть от тебя», – ответила княгиня. «Они вернулись, успели до осады, собирались на твои поиски идти». Только не знали, куда, а потом пришел враг. Сумароков сейчас так же, как и Курбский, на стенах. Хорошо, тогда пошли кого-нибудь за инженером Макаром. Он мне срочно нужен, пусть найдет меня. А где ты будешь? Сначала в хранилище, потом в тюрьме. Соню можно с собой забрать? Да. Девушка коротко кивнула и побежала выполнять мое поручение вместе с Хиллершей. Я с Джайной, пленником Маратом и парой охранников направились к хранилищу. Оно располагалось прямо под храмом системы. Тот защищал княжеский склад от любых разрушений и заклинаний сверху. Но у него хватало и собственных защитных систем. Массивная бронированная дверь с несколькими десятками замков, в том числе скрытых и ложных, бетонные стены и пол, явно усиленные какой-то магией. Я хотел призвать засранца, чтобы проверить, действительно ли эта дверь такая прочная. Мне казалось, что этот голем-переросток, который уже на две головы был выше меня, может сломать все, что угодно» но у меня ничего не получилось, призыв просто не сработал, чем сразу напугал меня. «Здесь магия не работает, призыв считается магическим действием», пояснила мне Джайна. Она держала в руках два артефакта призыва, но тоже не могла никого вызвать. «Не проблема», – пожал я плечами и вышел на улицу. Отойдя от хранилища на 10 метров, я таки вызвал засранца, который, кстати, уже восстановился после взрыва в тоннеле. Но когда снова подошел к ступенькам, ведущим под храм, мой питомец самостоятельно призвался в артефакт. Хм, а вот это уже интересно. Хотя, Джайна говорила, что големы – это больше магические создания, чем живые. Что если попробовать крота? Я снова отошел и вызвал жмота. Тот, в отличие от засранца, не исчез, когда приблизился со мной к хранилищу но на мою команду украсть артефакты со склада тот лишь развел лапами, даже не попытавшись. Он будто понимал, что у него ничего не выйдет, или же просто не хотел. Тем временем Марат уже вовсю ковырялся в замках под нахмуренными взглядами охранников. Они нависли над ним, будто он не по моему поручению, а самостоятельно решил что-то украсть. «Ну, как успехи?» – спросил я. Старик возмущенно обернулся ко мне, затем посмотрел на охранников, нарушивших его личное пространство. «Я не могу так работать. Чувствую себя потанной в военном лагере». «Отойдите от него», – приказал я, улыбнувшись. Охранники с подозрением посмотрели на меня. «Ну чего, не ясно. Выйдите вообще отсюда. Ждите снаружи». Повысил я голос. «Да, господин первый советник». Коротко кивнув, ответил один из них, и они оба вышли из подвала. Марат вернулся к своему занятию. Он действительно действовал как опытный профессионал. Так, по крайней мере, это смотрелось со стороны. Что-то крутил одной рукой, тыкал в разные дырки отмычкой во второй руке, оставлял куски проволоки в других отверстиях. С каждой минутой его работы дверь превращалась в металлического ежика, утыканного различными щипцами, зажимами и прочими мелкими инструментами вора. А старик будто решал головоломку, то доставая, то снова засовывая отмычки в разные отверстия. После каждого действия он к чему-то прислушивался, иногда пытался крутить вентиль, открывающий все засовы но ничего долго не получалось. «Долго еще?» – спросил я спустя полчаса. Прочность у счета не вечная, так что время было не на нашей стороне. «Без понятия», – ответил он, не отвлекаясь от процесса. «Но хоть успехи есть?» «Успехи? У этой двери только два состояния – открыта и заперта. Сейчас она заперта, а наполовину открыта быть не может. Так что нет, успех будет, когда я открою ее». «И сколько тебе нужно времени? Сколько ты в прошлый раз открывал ее?» «В прошлый раз часов шесть», – задумчиво ответил он. «Шесть? У нас нет шести часов». «Ну, может, в этот раз быстрее получится. Замки не такие простые. Некоторые обманки работают так, что пока в них находится отмычка, дверь не откроется даже ключами. А расположение этих обманок каждый день меняется. Еще и руки трясутся». «Твою ж! Можешь идти, я тут и сам справлюсь». «Ага, сейчас. Мне тогда придется охранников вернуть. На, вот выпей, чтобы руки не тряслись». Я протянул старику одну из бутылок спиртного, что брал с собой имба. Дедуля явно обрадовался угощению и приложился к горлышку. Не отрываясь, он залпом выпил пол бутылки вина. Дорогого вина, еще из моих бункерных запасов, которые хорошо ценится. «Вот, другое дело!» – посмотрел он на свои пальцы. Марат поставил бутылку недалеко от себя, а сам продолжил вскрывать хранилище. Тем временем Жмот очень увлеченно, даже, кажется, не моргая, наблюдал за работой старика. Мне казалось, что он очень хорошо понимает, что тот делает, и с каждой минутой понимает все лучше. В какой-то момент он не сдержался и, подбежав к старику, начал тоже дергать и крутить различные отмычки. «Э, что за фигня?» – возмутился старик. «Жмот, ты что-то понял или опять клептомания разыгралась?» «Мяу!» – напомнив скорее кота, нежели крота. Но старик так и не понял, что происходит, а крот продолжал все тыкать и крутить. Затем одну отмычку он и вовсе достал из скважины, внимательно посмотрел на нее и выбросил. Через секунду его коготь как-то изменился, стал тоньше и извилистей, после чего крот сунул его в отверстие, провернул, вытащил и отошел. «Ну, наконец-то! Перепутал мне все тут! Не мешай профессионалу работать!» – ворчал старик. «Кути!» пропищал жмот. «Чего?» – не понял Марат. «Поверни штурвал». Перевел я с кротячего языка. «Так я не закончил еще. Этот вертый хвост все тут перебаломотил. «Поверни, говорю». Старик с максимально скептическим выражением лица потянул за рукоятку, как вдруг его лицо резко преобразилось на абсолютно противоположное, переполненное удивлением. «Та это... как это?» «А вот так, старик». Похоже, мой питомец сообразительнее оказался, улыбнулся я, подходя к двери. Кроме того, в момент успешного взлома уровень крота поднялся до пятого. Потянув ее на себя, удивился весу стальной преграды. Такую даже мощным взрывом не вынести, не говоря уже про каких-то големов. А за дверью нас ждал приятный сюрприз. Зашел внутрь, и глаза разбежались от изобилия всего, что хранилось там. «Джек-пот», — весело произнес я.